Зара. Настала очередь Джерри. Он не стал тратить время и вскоре уже разворачивал пару симпатичных солнечных очков от Прада. Он был в восторге. Забавно, насколько было очевидно, что обычно он не покупает себе такие цацки. Джерри надел их, и стало понятно, что он будет в них спать. Очки ему подошли, и он все посматривал на свое отражение в окне. «Ну что ж, кажется, я следующий», — сказал капитан Тигельман. Он пошаркал к столу, оглядел его, затем повернулся к Джерри и сказал, «Сынок, полагаю, я заберу эти очки». Было слышно, как ахнул Джерри. Он-то думал, что они никогда больше не покинут его лица. Но как бы не так. Какая на самом деле жестокая игра этот тайный Санта. В этот момент пианист заиграл «It's the most wonderful time of the year». Я не могла сдержать возбуждение. «О, Энди Уильямс!» — воскликнула я. «Я так люблю эту песню!» «Дорогой Энди!» — сказала миссис Тигельман. «Он был наш большой друг. Мы так огорчились, когда он скончался. Мы очень по нему скучаем», — подтвердил капитан Тигельман. «Особенно в это время года». «Вы знали Энди Уильямса?» — спросила я. «О, да», — сказала миссис Тигельман. «Мы были близки». «А Клаудин Лонже? Вы тоже ее знали?» — снова спросила я. — Я ей восхищаюсь. — Ну, конечно, моя дорогая, никогда еще этот город не видел женщины красивее. Конечно, до тех пор, пока не приехала ты. — Жаль, мы не видимся больше, — сказал капитан. Но после убийства она очень замкнулась и стала сторониться старых друзей. — Какого убийства? — спросила Джулс. — Ты никогда не слышала про убийство Спайдера Сабича? — изумился Бобби Альпайн. Несколько молоденьких сотрудниц Кэлхун плюс Кэлхун сказали, что тоже ничего про это не знают. Я быстро и с удовольствием изложил им факты. Тайны Санта на какое-то время замер. Все внимательно слушали. Даже Дэйв пришел послушать из кухни. «Клодин Лонже была словно с другой планеты», — сказал капитан Тигельман после того, как я закончила. Просто находиться в ее обществе было и самым прекрасным, что с тобой могло случиться, и самым печальным, потому что узнать ее все равно не было шанса. Я имею в виду по-настоящему. Я даже не уверен в том, что Энди по-настоящему знал ее. И знала ли она себя сама? Она была как обещание обещания, которое никогда не исполнится. — Вы думаете, она хотела убить спайдера? — спросила я. Миссис Тигельман постаралась поднять брови, насколько ей позволила пластическая хирургия, затем вздохнула. «Ох, не знаю. Когда доживешь до моих лет, поймешь, что ничего на самом деле не знаешь. Ни о ком. Она его убила? Да. Собирались ли они расстаться? Возможно. Находилась ли она в депрессии? Может быть». «Дневники, да?» — спросила я. «Те, которые отказался рассматривать суд» предположительно, они демонстрировали, что она была глубоко несчастна. Потребуется нечто более, чем несколько отчаянных записей в дневнике, чтобы убедить меня в том, что она намеренно убила его, веско произнесла миссис Тигельман, с видом человека, который в свое время оставил не одну отчаянную запись в дневнике. Нет, я не верю, что она сделала это специально. И Энди, разумеется, тоже не верил, добавил капитан Тигельман. И нам этого было достаточно. «Этот город полон всяких безумных историй», — сказал Кевин. «Был еще Тед Банди, который убил Кэрин Кэмпбелл и сбежал потом прямо из здания окружного суда». Теодор Тед Банди. Урожденный Теодор Роберт Кауэлл. Американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил действовавший в 1970-е годы. А потом его поймали и поместили в тюрьму в Гленвуд-Спрингсе. «Ну, он и оттуда сбежал», — сказал Джек Альпайн. «Полно таких безумных историй», — повторил Джерри. «Убийство Нэнси фистер нэнсип фистер была убита в 2014 году супружеской парой, которая ранее снимала у нее дом. «Да, это было ужасно», — сказала Луиза. «И, конечно, два убийства, которые произошли как раз на этой самой земле», — сказал Бобби Альпайн. «Кто же такое забудет?» — откликнулся Стив. — Точно, — подхватила миссис Тигельман, — Джонатан Миллер и тот молодой мальчик. Я чуть не забыла об этом. — Кто такой Джонатан Миллер? — спросила я. — Это жуткая история, — ответил капитан Тигельман. — Совершенно чудовищная, — подтвердил Джек Альпайн. В тот момент я не смотрела на Клодин и Генри, о чем сейчас жалею. Хотела бы я видеть их реакцию.